быстро сформировать два своих серпа и с силой направил их в сторону здания. Охранники, видимо, не ожидали от меня таких безрассудных действий и на несколько мгновений замешкались, что позволило моим серпам достигнуть цели назначения и врезаться в стену дворца, которая тоже оказалась защищена силовым полем. Во всем городе в тот же момент разнеслась душераздирающая сирена, а гвардейцы передо мной быстро сменили свои позиции и окутались сияющие силовые доспехи, медленно, с явной опаской, наступая на меня. В любое другое время я бы с удовольствием посмеялся над тем, как носители, больше чем в два раза выше по уровню, опасаются такого малыша, как я. Но сейчас обстановка совсем не располагала к шуткам, и я, материализовал свой чакрам, приготовился как можно дольше тянуть время, чтобы правитель успел отреагировать. К счастью, Исмаил оказался очень правильным правителем, и отреагировал практически сразу, так и не дав случиться непоправимому. Внезапно наверху раздался звон разбитого стекла, и мы услышали его громовой рык. «Что здесь происходит?» Программел он, эффектно приземляясь дождей из осколков, которые с легкостью отклонялись его сияющей броней. Гвардейцы тут же подобрались, и тот, который вел со мной диалог, вышел вперед и, склонив колено, начал доклад. «Правитель!» «На охраняемую территорию, вопреки многочисленным предупреждениям, попытался проникнуть этот чужак. Когда у него не получилось, он применил какую-то магию в отношении вашей цитадели». «А почему его не пропустили?» — с непониманием произнес Исмаил, вызывая этим своим вопросом настоящую панику в глазах гвардейцев. «Впрочем, ладно, неважно», — произнес он и, развернувшись ко мне, спросил. «Мастер Винт». Что же произошло такого, что потребовалось подобное эффектное представление? После этого я ему быстро рассказал всю историю, что приключилось со мной за то недолгое время, которое прошло после того, как я покинул его тронный зал. С каждым моим словом правитель мрачнел прямо на глазах. Когда я дошел в своем рассказе до амулета, он требовательно протянул руку вперед, куда я, не раздумывая и доли мгновения, сразу же вложил полученный недавно амулет. Как только я дошел в своем повествовании до демона, тот вздрогнул и, посмотрев на меня тяжелым взглядом, проронил. «Для тебя лучше было бы, если все, что ты сейчас мне рассказал, являлось правдой, иначе последствия тебе не понравятся, невзирая на твой статус гостя». «Это все чистая правда», — проронил я, уверенно глядя на правителя, который, увидев что-то в моих глазах, повернулся в сторону по-прежнему колена преклоненного гвардейца и требовательно сказал. «Собирай первый отряд на площади. Я скоро вернусь». После чего повернулся в мою сторону и прорычал. «Веди меня к предателю, мастер Винт». Стоило мне услышать его просьбу, как я тут же развернулся и, не обращая больше никакого внимания на гвардейцев, уверенно повел за собой Исмаила, который махнул рукой оставшемуся на месте гвардейцу, приказывая следовать за собой. «Вскоре наша делегация оказалась на том самом месте, где я оставлял своего пленника». Вот только его самого и след простыл. Я удивленно смотрел туда, где оставил старика, и не мог поверить своим глазам. Его побег рушил буквально все. Если он освободится, то, боюсь, дальнейшее мое существование в этом городе будет, ну, очень непростым. Я повернулся к Исмаилу со словами «Правитель, я не представляю, что...» и тут же прервался, увидев, как он требовательно поднял руку, останавливая мои оправдания и к чему-то словно прислушиваясь. Внезапно он сорвался с места и, подходя к стене какого-то здания, одним ударом ноги просто разрушил ее, открывая нам прекрасный вид на бескрайние просторы неба и обрыв, уходящий резко вниз, за которым как раз исчезла голова метофу. «Догнать! Быстро!» Прорычал он в адрес гвардейца, который сразу же сорвался с места и, пуля пролетев мимо нас, рыбкой нырнул с обрыва вниз. Нам же с правителем оставалось только ждать. Он положил руку мне на плечо и сказал... «Ты не виноват в его побеге, мастер Винт. у всегда был скользким шнырем. И если честно, в случае, если бы мы пришли, а он был бы на месте, я бы сильно удивился». Я несколько расслабился после слов Исмаила, как вдруг услышал тяжелые хлопки крыльев, и спустя буквально несколько мгновений над обрывом появилось напряженное лицо гвардейца, который в руках тащил связанного трепыхающегося старика, которого он почти сразу бросил к ногам своего правителя. Исмаил же не спеша присел на корточки рядом с ним и с предвкушающей улыбкой сказал «Ну, здравствуй, дорогой Митофу. после чего, не раздумывая, активировал на нем полученный от меня амулет. Глава 19. Скелеты из прошлого Митофу практически сразу после активации амулета перестал дергаться и просто лежал на земле в достаточно неудобной позе. Исмаил, глядя на это, задумчиво хмыкнул и спросил. «То, что ты рассказывал мастеру Винду про местоположение арки и наличие демона, это правда?» «Да, от первого слова и до последнего», — тут же проскрипел Митофу. Исмаил, услышав такой ответ, сразу же как будто постарел на несколько десятков лет и спросил потерянным голосом. «Как же вы до этого додумались? Демонология!» Это же запрещенное искусство. У моих предков не было выбора. Инопланетные твари наступали, опустошая за считанные часы целые города, и все ближе подбирались к нам. В это же время все изыскания раз за разом оборачивались провалом, и остановить работу арки не получалось. Тогда мой дед увидел вещим с ней решение этой проблемы, заключающейся в призыве демона. — ответил Метофу безэмоциональным голосом. «Но для призыва любого демона нужна жертва! Как они решили этот вопрос?» — прогремел возмущенный голос Исмаила. «Мой дед добровольно пожертвовал своей душой, впуская в себя суть призываемого демона!» — последовал лаконичный ответ. Исмаил уже достаточно долгое время допрашивал Метофу, а он и не думал выходить из состояния подчинения. «Мне стал интересен этот феномен, и я решил проверить статус дебафа». «Подчинение. 12 минут 32 секунды». «Обалдеть! Это сколько же у местного правителя воли!» Ужаснулся я полученной информации, А допрос тем временем продолжался, хоть и с каждым новым ответом правителю становилось все сложнее себя контролировать. «С какими препятствиями мы можем столкнуться на пути до портальной арки?» Требовательно спросил он и уставился на старика в ожидании ответа. «До я стражей на входе. Несколько десятков ловушек на каждом этаже, кроме четвертого. Четвертый заполнен демоническими акторианцами. Ну и весь пятый этаж подконтролен демону». Исмаил замер на месте, услышав его ответ. После чего спустя несколько мгновений от него рванула ужасающая по своей мощности сила. схватившая безвольно повисшего Метофу и поднявшая его в воздух. Подошедший к нему правитель, с трудом контролируя свои эмоции, прорычал. «Повтори, что ты сейчас сказал про демонических акторианцев!» «Ими заполнен четвертый этаж подземного уровня», — послушно повторил ему Метофу то, что сказал минутой ранее. «Сколько их там?» — начал выходить из себя правитель, буквально преображаясь на глазах. «Да кто ж их считает? Около ста штук!» Раздался безразличный ответ, после которого все на несколько мгновений замерло, после чего Исмаил издал душераздирающий вопль, отпуская весь контроль за своей энергией, которая моментально разорвала метову на тысячи кровавых ошметков, после чего начала быстро распространяться вокруг правителя в поисках новых жертв. Не успел я испугаться, как внезапно ощутил резкий порыв ветра, пришедший со спины, И в ту же секунду вокруг меня развернулся знакомый пурпурный щит, на который незамедлительно накинулась энергия правителя, желая раздавить его, как гнилое яблоко. Я с трудом обернулся и увидел прямо за собой напряженное лицо гвардейца, который держал вокруг нас щит, и по вискам которого от прикладываемых усилий настоящими ручьями струился пот. Увидев мой ошалевший взгляд, он нашел себе силы улыбнуться и сказал глухим голосом, «Не переживайте, мастер Винд». «Все должно быть хорошо». Мне же, глядя на то, как злая энергия правителя раз за разом атакует наше укрытие, оставляя после каждого удара медленно зарастающий след, очень слабо верилось в услышанное утверждение. Но время показало, что гвардеец действительно очень хорошо знал, что говорит. Не прошло и пары десятков секунд, как Исмаил наконец вышел из своих мыслей и с некоторым трудом, но практически сразу взял свою энергию под контроль, позволяя уже еле стоявшему на ногах гвардейцу обессиленно упасть прямо на землю. Я ринулся к нему, но гвардеец остановил меня, сказав уставшим голосом: Ничего страшного, мастер Винт, просто для формирования щита отрицания без напарника мне пришлось задействовать свои резервы выносливости и жизненных сил, что в свою очередь стало причиной моего текущего состояния. В скором времени я приду в себя и снова встану в строй. А вам, с правителям, необходимо как можно скорее разобраться в том, что тут накрутил рот митофу Тут же вторя словам гвардейца, Исмаил окончательно пришел в себя и, глядя в нашу сторону, прогудел: «Приношу свои извинения, не удержал эмоции. Вы не сильно пострадали». Благодаря вашему гвардейцу мы вообще не пострадали, если не считать за то, что он ради нашего спасения отдал часть жизненных сил. Сразу же я решил отметить заслуги этого гвардейца. После чего решил узнать, а что за демонические акторианцы, и почему вы так остро на них отреагировали. Исмаил вздохнул и ответил, «Давай пойдем с тобой в обратную сторону, а по пути я тебе все расскажу». Я молча согласился с его предложением, и мы неторопливо двинулись в сторону его дворца. Мы шли, и я прямо физически ощущал, насколько правителю неприятна эта тема. Но с легкостью переборов себя, он начал свой рассказ. «Как я уже говорил, мастер Винт, мы всегда были против насилия, вели, можно сказать, праведный образ жизни, из-за этого наше духовное воплощение всегда очень ценилось у различного рода нечисти, включая сюда и демонов. Чем больше нас они могли склонить на свою сторону, заставить поверить в себя или приковать к себе ритуалам, тем сильнее становились их собственные силы и способности». «Ничего себе!» — изумленно протянул я и решил уточнить. «А сто акторианцев под управлением демона — это много?» «Это ужасающе много!» — обреченно вздохнул Исмаил и добавил. «Я не знаю, как мы будем со всем этим справляться, но другого выхода у нас нет». Одновременно с последним словом правителя мы вступили на площадь перед его особняком, на которой появились новые действующие лица, а конкретно группа из двенадцати акторианцев. Закованный с ног до головы в сияющую броню, молча стояла единым строем и взирала на приближающегося к ним правителя. «Знакомься, мастер Винт. Перед тобой представители так называемого первого отряда. Здесь собраны лучшие из лучших представителей нашего вида, кто смог отринуть наши идеологические принципы и начал уничтожать живых существ для увеличения своего могущества. Как ты видишь из-за этого...» Они приобрели свои отличительные черты. Я всмотрелся в стоящих передо мной акторианцев и мысленно согласился с Исмаилом. Эти представители своего вида отличались от своих собратьев буквально всем, начиная с того, что у каждого как на подбор были 49 девятые уровни, и заканчивая тем, что если у обычных акторианцев крылья были светлого цвета, то у всей группы, стоящей перед нами, крылья были антрацитово-темные с ярко-оранжевыми прожилками. «В былые времена акторианцы с такими крыльями моментально стали бы изгоями, и никого из них не подпускали бы даже на полет стрелы к любому из городов. Однако все в нашем мире переменчиво, и теперь они наша единственная надежда и опора». Закончил свой рассказ правитель, после чего обратился уже к стоявшему отряду. «Братья и сестры, пророчество, сделанное моей прабабкой». И исполнение которого мы все так долго ждали, наконец-то начало осуществляться. Перед вами мастер Рун Винт, и он решил помочь в нашей проблеме. В процессе подготовки мы выяснили, что наш вид уже давно осуществляет преступления против самого себя. И в результате этих действий территория с портальной аркой оказалась под контролем самого настоящего демона. «Помимо этого одного демона нашим предкам показалось мало, и они додумались усилить его сотни представителей нашего вида, отдав их фактическое рабство. Так что вы должны понимать, что нас там ждет», — сказал Исмаил, и вынужден был прерваться, ожидая, пока особо эмоциональные члены отряда поделятся своими эмоциями. «Я понимаю ваши эмоции и нежелание связываться со всем этим». «Но у нас нет другого выхода. Еще несколько десятков лет, и мы окажемся на грани вымирания. Так что действовать нужно сейчас, чего бы это ни стоило!» Закончил он свою воодушевляющую речь, после чего буднично добавил. «А для того, чтобы все точно прошло, как нам надо, я пойду вместе с вами. Уничтожим же это демоническое гнездо! За священные земли Артунги! За нас!» Все-таки я должен был признать, что этот тип был невероятно харизматичен и буквально давил своей волей. После его речи даже я захотел пойти на неведомых врагов и умереть во имя Артунги. Что уж говорить о местных жителях, которые уже готовились наскока штурмовать башню, о которой нам говорил митофу. Подумав, что им не было бы не лишним подготовиться, я вспомнил, что после допроса мудреца и противостояния с охраной Исмаила запасы моей маны, мягко говоря, не очень велики. поэтому я подошел к правителю и сказал, «Исмаил, я считаю, что соваться не подготовлены в такое место, это, мягко скажем, такое себе решение, поэтому мне нужно некоторое время для регенерации запасов моей маны». Исмаил посмотрел на меня долгим, нечитаемым взглядом, после чего громко крикнул, «Эста, подойди сюда!» После его слов к нам незамедлительно подбежал один из представителей отряда. Встав перед нами, он сделал что-то со своей броней из-за чего шлем буквально рассыпался красочными искрами, являя миру очень симпатичную акторианку, которая, глядя на Исмаила, произнесла звонким голосом. «Привет, пап!» «Зачем звал?» Я перевел удивленный взгляд на правителя и спросил единственное, на что меня хватило. «Пап?» Он улыбнулся моей реакции, после чего приобнял подошедшую девушку и сказал мне. «Знакомься, мастер Винт. Это моя дочь Эста, и она отвечает за состояние здоровья всей группы». «Приятно познакомиться, Эста», — не сразу сориентировался я. Девушка с виду, оставаясь серьезной, кивнула мне, но я все-таки успел заметить, как в ее глазах блеснули искорки веселья. «Сработаемся», — пронеслась в голове быстрая мысль, а Исмаил в это время сказал своей дочери. «Дорогая, сделай, пожалуйста, нашему гостю полный комплект с уклоном на магию». Девушка, услышав просьбу отца, кивнула. и, быстро подойдя ко мне, зачерпнула что-то из разных мешочков, висящих на ее поясе, и, что-то тихо прошептав, сдула получившуюся смесь в мою сторону. Я глядел на то, как ко мне летит быстро увеличивающееся в своих размерах облако красноватой энергии, и, честно говоря, желание было только одно — сбежать. Но я решил все-таки довериться акторианцам и мужественно остался на месте. Не прошло и пары секунд, как облако достигло меня и быстро впиталось. Сразу же после этого меня накрыло сначала лавина непонятных ощущений по всему организму, а затем такое же лавиной сообщение от системы. Внимание! На вас оказано воздействие благодатью аула. Тип магия. Стоимость применения навыков – минус 75% – 1 час. Скорость регенерации маны – плюс 200% – 1 час. Сила магических атак – плюс 20% – 1 час. Время отката навыков – минус 20% – 1 час. «Вот это я называю настоящим бафом! Обалдеть можно! У меня теперь мана в ближайший час будет восстанавливаться быстрее, чем тратится! Удивительные способности! Надо будет тоже узнать рецептик!» Восхищенно подумал я, провожая взглядом уходящую девушку. «Ну что, все готовы?» Раздался требовательный рык Исмаила, на что весь отряд дружно взмахнул крыльями, поднимаясь в воздух. «Тогда вперед, братья и сестры!» «Пора уже нам вершить историю!» воскликнул Исмаил и, подхватив меня, полетел следом за отрядом, который уже вовсю проникал в странного вида башню, стоявшую на площади. Когда мы залетели внутрь, и я снова оказался ногами на твердой поверхности, то смог увидеть только разорванные тела стражей, про которых мне говорил митофу. Восхитившись слаженностью работы этой команды, я пошел следом за звуками удаляющегося боя. Я не знаю, как у Исмаила получилось сформировать такую команду, Но все ее участники были настолько сильно сбалансированы друг с другом, что, казалось, понимали друг друга без слов. Чего, например, стоил момент, когда один из немного увлекшихся сражением воинов не заметил ловушку, и большие шипы буквально пронзили его ногу. Я даже до конца не успел сообразить о том, что же делать, как Эста была уже рядом с ним, и буквально через несколько секунд абсолютно целый воин с новыми силами врубился в бой. В общем, я шел за этими фантастическими ребятами и девчатами, и мотал себе на уст тонкости командной работы. Так продолжалось вплоть до третьего подземного этажа. Стоило отряду его зачистить, как раздался мощный глаз правителя. «Отряд, стой! Проверить снаряжение! Обновить благодати! Кому необходимо, подлечитесь! Впереди нас ждет тяжелый бой!» Отряд тут же распался на несколько кучек, но самая большая была, конечно же, напротив Эсты. Я не стал спешить, адекватно оценивая свою полезность, и подошел к ней самым последним, так как бафы, дарованные ей, грозились закончиться через 20 минут. Эста совершенно буднично снова на меня дунула своей волшебной смесью, и я с радостью увидел, что на целый час я снова очень даже опасная боевая единица. Наконец правитель произнес, «Впереди самый опасный участок». «Там находятся наши братья, акторианцы. Я не знаю, что с ними стало за столько лет плотного контакта с демоном. Но точно могу сказать вам одно. Друзей у нас там быть не может. А значит, не жалеть никого и идти только вперед. Чем больше мы сейчас уничтожим одержимых, тем более слабым окажется сам демон, когда мы его достигнем. Все понятно». Ответом ему снова послужил синхронный взмах крыльев быстро улетевшего отряда. Впрочем, мы с Исмаилом не сильно от них отставали. Вскоре, когда мы опустились на несколько десятков метров вниз, перед нами пристала огромная пещера, и в этой пещере находилось в состоянии какого-то анабиоза больше сотни странных, целиком черных актарианцев. Отряд, улетевший вперед, тоже обнаружился здесь, ожидая нас. Подлетевший командир отряда прогудел. — Повелитель! — «Скорее всего, когда мы тронем тут хоть кого-то, то все одержимые станут выходить из своего состояния и атаковать нас. Поэтому первым ударом нужно нанести как можно больше урон противнику, чтобы потом добивать остатки». «Резонно», — согласился правитель, и, поставив меня на землю, аккуратно полетел в другую часть зала со словами. «Я тогда начну там, а вы следом подхватываете. Я проводил удивленным взглядом улетающего летающего Исмаила, и спросил у командира отряда, «А как мы поймем, когда он начнет?» Собравшийся было улетать воин, на мгновение задержался и, как будто охмыльнувшись, сказал, «Поверь, мастер винт, ты узнаешь этот момент, даже если внезапно оглохнешь и ослепнешь». После чего, чуть не снеся меня потоком воздуха от своих монструозных крыльев, он перелетел к своей команде. Я на его похвальство пожал плечами и приготовился ждать, хоть сам и не до конца понимал, чего именно. Вдруг я ощутил странную вибрацию земли, а с той стороны, куда улетел Исмаил, к потолку пещеры начала подниматься исполинская волна гудящего пламени. Кажется, это именно то, о чем говорил командир отряда. С содроганием подумал я, и вторя моим мыслям он пророкотал. В атаку! После этого все закрутилось. Я безостановочно метал свои воздушные зерпы в начавших очень активно шевелиться акторианцев. С некоторым ужасом во время этого занятия я обнаружил, что их уровень вплотную приближается к 50-му, и сделал вывод, что на нашей стороне пока играл исключительно фактор внезапности, и некоторая вялость противников, больше ничего. А еще после того, как у меня получилось добить одного из одержимых, я решительно сделал это занятие своим основным профилем, ведь после его убийства я увидел такое сообщение. Убит одержимый демоном актерианец 49 уровень. Получено опыт плюс 100 девятьсот. Получено карма плюс один. Это ж с ума сойти можно. Больше ста тысяч опыта с одного убитого. А их тут вон сколько. Да еще и карма качается, наконец. Проснулась у меня своеобразная золотая лихорадка. После чего я, не останавливаясь, кидал свои серпы и чакрам везде, где видел раненых одержимых. Весь бой не занял и десяти минут. Вот только боюсь, если бы с нами не было Исмаила, мы бы все тут и остались. Он реально выполнил большую часть работы. и около половины трупов было на его счету. Не обошлось без потери с нашей стороны. Слава богу, что потери были восполнимы. Одному из бойцов отряда оторвало руку, и, по словам Эсты, восстановление займет чуть больше пары часов, что автоматически означало то, что этот воин выбывает из нашего финального боя. За время этой схватки я успел прикончить семерых одержимых, что принесло в мою копилку больше 700 тысяч опыта и, соответственно, 7 очков кармы. что, как мне казалось, было отличным результатом. Внезапно меня вывел из состояния подсчета полученных плюшек мощный удар, последовавший снизу, от которого мы все едва устояли на ногах. Исмаил, который в это время медленно подлетал к нам, произнес голосом, не сулящим ничего хорошего. «Демон ощутил гибель своих марионеток и движется сюда. Уберите раненых и готовьтесь к серьезному бою. Сейчас от нас с вами зависит судьба всего народа акторианцев». Глава 20. Время демоном не игрушки. Весь отряд напрягся в ожидании неизвестности, внимательно смотря в направлении, где находился спуск на пятый этаж. Одна лишь эста суетливо бегала между членами отряда, обновляя бафы и восполняя нуждающимся недостаток здоровья. Внезапно последовал новый мощный удар снизу, из-за которого по полу заструились многочисленные трещины. Исмаил материализовал огромный меч, состоящий из чистой энергии, и пророкотал. «Приготовились! Совсем скоро эта тварь будет здесь!» После его слов весь отряд акторианцев вслед за своим правителем явили похожее энергетическое оружие, только несколько меньших размеров, и с тревожным ожиданием продолжили наблюдать за тем, как медленно расходятся трещины по залитому кровью полу. Эста тоже порывалась стать в единый строй с нами. Но бескомпромиссно настроенный отец решительно отправил ее в тыл, чтобы единственный Хил не попал под случайный удар выросшегося демона. Наконец, спустя несколько десятков секунд, наше ожидание оказалось прервано весьма эффектным способом. Снизу раздался очередной удар, как бы не сильнее предыдущих, и пол не выдержал, буквально взорвавшись кучей осколков, выпуская из себя монструозную антропоморфную фигуру красного цвета. которая стоило ей появиться перед нами, сразу издала оглушающий резкий рев, от которого у меня даже на несколько мгновений возникло легкое помутнение в глазах. Как только я смог видеть, то обратил внимание на красную надпись над головой демона. Сиера, Демон времени. Уровень. Вопрос. Внимание носителям!» Последователь Мириэлы обнаружил вторжение демонического плана на осколок, связанный с миром первого круга компиляции. Зафиксировано нарушение Гандарского соглашения Активация протокола Delta 3.14 Каждый носитель может передать в аренду последователю Мириэлы На время его противостояния с Высшим Демоном часть своих характеристик Не более 50% С последующим их возвращением максимум 1 час Награда 20 очков камень обновления 30 очков печать Асура 40 очков билет удачи 100 тысяч опыта Очки к в зависимости от вклада Внимание, носитель! Вы обнаружили невероятно серьезное нарушение баланса. Ввиду невозможности божественного вмешательства запущен протокол Дельта 3.14, в соответствии с которым весь ваш вид получит возможность принять участие в устранении нарушения путем передачи вам части своих параметров. Принятые параметры не влияют на получение новых достижений. Получено задание, карающая длань. Устраните нарушение баланса любым доступным способом. Срок 1 час. Награда вариативная. Отказ или невыполнение. Уничтожение сути. Принять «да», «нет». Стоило мне осознать прочитанное, как я моментально нажал «да» в панике, думая о том, как же мне справиться с этим заданием. Как вдруг ощутил невероятный поток силы, который ринулся в меня неудержимой рекой. Я открыл окно статуса и от удивления чуть не лишился дара речи. Цифры моих параметров неудержимо менялись, становясь все выше и с легкостью преодолевая порог двузначных значений. К сожалению, ввиду того, что в нашем мире до прихода системы никогда не было магией, да и сейчас немногие успели открыть соответствующие параметры, параметр мудрости рос меньше всех. Но все остальное внушало просто невообразимый трепет. Внезапно передо мной развернулась знакомая консоль, в которой я увидел быстро бегущие строки. «Запуск протокола Delta 3.14». Анализ способностей носителя Подбор оптимального усиления Проверка параметров Выбор определен Предоставлен доступ к седьмому типу знаний рунолога Проверка баланса Ошибка, баланс нарушен Доступ сокращен до одной рунной комбинации сроком на 1 час Проверка баланса Успех Получен доступ к рунной комбинации отрицания зла Эффект Уничтожает связь цели с домашним планом И накладывает на область благословения святая земля седьмого грейда Требования МАНА 7000, интеллект 750, контроль 250, положительная карма, дальность применения 5 метров. «Спасибо, конечно. Но откуда такие конские расценки?» Пронеслась в голове паническая мысль. «По сути, мне сейчас дали попользоваться аналогом системы залпового огня, но инструкцию дать забыли, поскольку пока у меня не было требуемого количества параметров. Я даже посмотреть и изучить эту комбинацию не мог». Тем временем мои параметры продолжали очень быстро увеличиваться, намекая на то, что требуемое количество не за горами. Помимо увеличения цифр, я ощущал, как из-за того, что физические параметры увеличивались невообразимыми темпами, я и сам становился все больше и больше. Это было невероятно приятно. Ощущать, как по вену буквально струится сила. Сила, которая в скором времени окажется применена прямо по назначению. В это время Исмаил, не отрывая взгляда от демона, резко махнул мечом в его направлении. Посылая этим движением, настоящее огненное торнадо и произнес. «Мастер Винд, будь осторожен! Это один из самых мерзких демонов, поскольку может вертеть самим временем так, как это ему заблагорассудится. Часть его сил направлена на заморозку времени вокруг портальной арки, в соответствии с заключенным договором. Но боюсь, это нам не сильно поможет! Закончил он, внимательно глядя на то, как стремительно летевшая торнадо внезапно буквально замерла на месте, и из-за него вальяжно вышел невредимый демон, после чего торнадо резко со свистом пролетела мимо него и красочно взорвалась о стену пещеры. Слишком слабо! Раздался шипящий голос в наших головах. От силы и давления которого у всей группы, стоявшей передо мной, включая Исмаила, подкосились ноги, вынуждая их упасть на колени. Глядя на них, я секундной задержкой повторил их падение, хотя чувствовал, что вполне способен сопротивляться этому воздействию, но все-таки решил раньше времени не отсвечивать. На секунду я с некоторым удивлением задумался об этом феномене, но потом, скосив глаза на по-прежнему открытое окно с параметрами, обнаружил, что показатель воли, который обычно отвечал за различного рода сопротивления, перевалил за отметку в 60 единиц и по-прежнему потихоньку увеличивался. В моей голове мгновенно возникла кровожадная мысль. Нельзя показывать, что я могу сопротивляться его способностям. Такие типы, как правило, любят покуражиться над жертвой. И мне надо поймать момент, когда он расслабится и не будет ждать нашей атаки, после чего показать ему всю глубину его заблуждений. «А пока копим параметры». Тем временем абсолютно спокойный демон все так же не спеша двигался в нашу сторону, продолжая мирзко шипеть. «Вы даже не представляете, насколько вы слабы! Жалкие ничтожества! Вы посмели уничтожить всех моих марионеток и посчитали...» что действительно способны нанести мне хоть какой-то вред. Смотрите, черви, что такое настоящая сила!» После чего он также не спеша поднял руку и едва слышно щелкнул пальцами, вызывая этим своим действием непонятную силу, которая подняла двух воинов из отряда Исмаила, после чего с ними начали происходить действительно страшные вещи. Вокруг них возникла едва видимая глазу серебристая сфера, а воины внутри нее начали невероятно быстро стареть. Сначала с легкой вспышкой рассеялась их защита, явив нам испуганные лица двух молодых акторианцев. После этого все их тело стало покрываться частой сетью морщин, а перья с крыльев ринулись вниз, моментально на лету превращаясь в пепел. Не прошло и нескольких секунд, как еще недавно молодые и полные сил акторианцы напоминали глубоких стариков, после чего внезапно выгнулись, как при очень сильной боли, и рассыпались тем же пеплом, что и перья, выпавшие из их крыльев. Несмотря на то, что нас больше не давила невероятная сила этого демона, мы все равно не могли пошевелиться из-за глубокого шока, который постиг нас при виде скоротечности и бессмысленности убийства, совершенного на наших глазах. Сила этого демона воистину ужасала. Еще недавно таких, казавшихся мне могучими и непобедимыми акторианцев, он уничтожил. прикладывая для этого усилий не больше, чем прихлопнуть комара. Вдруг, стоявший до этого безмолвно, Исмаил зарычал, как раненый зверь, и, активируя свою силу, которую он совсем недавно с легкостью разорвал Метофу, бросился в сторону демона, виртуозно посылая перед собой множество различных заклинаний. Насколько это выглядело красиво, настолько же и бесполезно. Сиера, виртуозно замедляя атаки, лениво от них уворачивался, в то же время с великим предвкушением смотря на приближающегося Исмаила, броня которого, казалось, грозилась ослепить нас своим ярчайшим блеском. «Папа! Нет!» — внезапно закричала Эста, с ужасом смотря на демона. Но было уже поздно. Исмаил, подбегая к демону, внезапно резко взмахнул своим мечом в его направлении. В одно мгновение, прямо посередине замаха, превращая его в монструозного вида копье. «Копье!» Которая стоило ему попасть в метровую зону, а демона просто-напросто замерла на месте, невзирая на весь свой ужасающий внешний вид. Демон расхохотался, и подойдя к замершему Исмаилу, который настолько сильно хотел вырваться из сковывающих его оков, что казалось, будто выступившие от усилий вены на его теле сейчас просто-напросто взорвутся, и легонько так ткнул его в грудь, отправляя этим тычком не такого уж маленького правителя в кратковременный полет. Упавший Исмаил внезапно начал кататься по земле, заходясь страшным, словно вымораживающим душу криком, и как будто стараясь разорвать себе грудь в том месте, куда пришелся удар демона. Не успели мы на это отреагировать, как внезапно все закончилось, и правитель этих земель замер, лежа на одном месте и, глядя отсутствующим взглядом, в потолок прошептал. — Моя сила? Да, твоя сила. Видишь ли? «Иногда так случается, что источник магии у живых существ внезапно начинает очень быстро стареть, после чего распадается. Говорят, это происходит, когда суешь свой бесполезный нос туда, куда не просят», — насмехался демон над лежащим Исмаилом. «С каждым его сказанным словом я все больше зверел. Ненавижу таких существ, кто насмехается над слабыми». и упивается собственной властью. Что в нашем мире, что в других мирах, они есть везде. Все-таки от этой грязи, видимо, не избавиться ни одному из миров, как бы сильно этого не хотелось. Внезапно, выводя меня из размышлений, появилось системное сообщение, ставшее уже родным за последнее время. Поздравляем! Уровень вашего города из Маруил повышен. Текущий уровень города 5. Поздравляем! Вы открыли функционал вассалов. Поздравляем! «Ваш город получил статус претендента на избрание столицы мира. Развивайте свои земли и получайте новые награды». Именно это сообщение послужило тем спусковым крючком, который побудил меня начать действовать. Стоило мне его увидеть, как я внезапно осознал. Мало того, что мне хоть и не так активно, но продолжают накручивать очки параметров, так еще и статус владельца города увеличивает все параметры уже на 5%. Или сейчас, или никогда. Кинув взгляд на свои параметры, я увидел следующее зрелище, которое заставило меня поверить в то, что все будет хорошо. Человек-винт. 18 уровень. 1787. -й. Опыт. 10 923 820 из 13 107 200. Здоровье. 49 780. Мана. 1116 из 13 046. Сила. 23. 2117 Ловкость 13 1843 Выносливость 21 2489 Интеллект 43 1790 Воля 13 214 Мудрость 52 х 52х1. 593 Удача 15 Контроль 10 447 Карма 7 Свободных очков параметров 0 Упасть не стать Система посчитала, что я сейчас нахожусь на 1787 уровне, учитывая количество полученных параметров, и это число продолжает неуклонно расти. Кажется, сейчас одному отдельно взятому демону будет очень весело. С предвкушением подумал я и открыл описание полученной рунной комбинации. Оказалось, что эта связь состоит ни много ни мало, а из целых 16 рун. Благо, после некоторого изучения я определил, что они являются не сильно сложными и достаточно легко запоминаемыми. Убедившись, что более-менее запомнил полученную связку, я медленно встал на ноги и прошептал замершим акторианцам. «Ждите моего сигнала. Без него ничего не предпринимайте». После чего, не раздумывая, достал предпоследний камень обновления и сразу же использовал его на навыки взрыв маны, сбрасывая его откат и тут же активируя. После того, как я встал на ноги, приковывая к себе внимание демона, который явно планировал сделать с Исмаилом что-то нехорошее, то сказал тяжелым голосом, которого сам от себя не ожидал: Эй, Санта-Клаус, переросток! Не хочешь поиграть с тем, кто тебе сможет надрать зад, или может добровольно сдашься? Демон, мне кажется, не слышал такого обращения к себе примерно никогда, поэтому ему простительно то, что он на пару мгновений замешкался, удивленно смотря на меня, разгоняющегося в его сторону. А я, в отличие от него, времени даром не терял и, чувствуя невероятный заряд энергии, мчался в его сторону, отправляя вперед себя заряженные до предела воздушные серпы. Сиера прошипел удивленно, отвлекшись от распластанного по земле Исмаила. «Это еще что за сатир? После чего щелкнул пальцами, создавая вокруг серпов зону замедленного времени. и не спеша отошел с траектории их полета, чтобы увидеть, как в его направлении летят новые серпы. «Надоедливая мошка! Ты пожалеешь, что обратил на себя мое внимание!» Прорычал он и отправил в мою сторону волну энергии, из-за которой в самом начале мы все попадали на землю. Раздавшийся шум падающих тел за спиной показал, что эта волна оказалась существенно сильнее предыдущей, но я обратил внимание на нее не больше, чем на легкое дуновение ветра. «Волна подавления заблокирована. Волевое преимущество». «Знай наших, тварь!» Пронеслась в голове удовлетворенная мысль, в то время, пока я продолжал сокращать расстояние между нами. Демон удивленно замер, когда осознал, что на меня его воздействие не подействовало. А я в это время неудержимо становился все ближе и ближе. Наконец он вновь обратил на меня внимание и активировал на мне свою коронную способность, связанную со временем. Я почувствовал, как воздух вокруг меня становится вязким. Но к своей радости осознал, что его действие, видимо, в связи с высоким показателем моей воли, очень сильно ослаблены, вследствие чего я могу совершать некоторые действия, находясь под действием его навыка. Именно в этот момент начал осуществляться мой дерзкий план, и я замер на полушаги, имитируя свое попадание в зону замедленного времени. Демон внимательно смотрел на меня, после чего задумчиво прошипел. «Человек! Очень неожиданная встреча!» Что же занесло тебя сюда? Впрочем, не важно. Видимо, именно представители людей населяют смежный мир, что не может не радовать. Люди слабы. Произнес он, медленно подходя ко мне. Краем глаза я увидел, что пришедшие себя акторианцы воспользовались тем, что все внимание демона целиком сосредоточено на мне, и потихоньку оттаскивает своего правителя, вокруг которого суетила Сеста. В очередной раз, удивившись их четкому пониманию момента, я тоже сосредоточился на приближающемся демоне, высчитывая подходящий момент и приготовившись активировать свой подарок для него. «Прежде чем ты сдохнешь, как тебе и подобает, скажи мне, червь, на что ты рассчитывал?» Прошипел этот умник, останавливаясь от меня на расстоянии десяти метров, И ослабляя действие своего навыка, чтобы насладиться моим ответом, после чего я прохрипел пересохшим от волнения голосом: "Именно на это!" и сильно оттолкнувшись, полетел в направлении демона, тут же активируя сложную вязь символов. Глава 21. О демократии. Сразу же от меня в сторону демона ринулась волна изумрудной энергии. которую из-за малого расстояния растерявшийся демон не смог остановить, и из-за этого буквально спустя долю мгновения под его ногами сформировалась ярко горящая изумрудная копия того, что я только что формировал в своем сознании. Эта печать внезапно ярко вспыхнула, раскидывая множество зеленых лучиков, оставляя вместо себя как будто уменьшающегося в своих размерах демона, который потерянно стоял на месте, после чего, подняв на меня полные ярости глаза, прокричал. «Ты что натворил, тупой смерть? Откуда у тебя такая сила?» Я же, делая вид, что разминаю затекшую шею, произнес, прожигая его взглядом. «Не с тем миром ты связался, красный ублюдок». После чего в очередной раз метнул в него гудящий от невероятной энергии ветряной серп. «Если верить моим подсчетам, а не верить им смысла нет, сейчас мой единственный боевой навык наносит больше полутора миллиона урона, что просто не укладывается в голове». И, соответственно, демону без своей чудовищной силы будет не просто пережить это. Однако он снова меня удивил, в последний момент дернувшись в сторону, благодаря чему мой навык отсек ему лишь руку. В это время акторианцы, увидев происходящее и издав странный клокочущий звук, резко бросились в атаку на замершего демона, в неверии смотрящего на свою руку, лежащую на земле. Я, конечно, мог бы и сам поставить эффектную точку в нашем противостоянии. но все-таки принял решение дать возможность своим временным товарищам выместить на нем злость и ярость за убитых братьев и раненого правителя. Демон без своей силы, да еще и значительно ослабленный из-за действия дебафа Святой Земли, оказался достаточно слабым противником и не смог оказать должного сопротивления жесткому прессингу со стороны акторианцев. Поэтому спустя десяток секунд все оказалось кончено, и истекающий кровью демон рухнул на тот же пол, где еще совсем недавно погибали его марионетки. Поздравляем! Задание карающая длань выполнено. Баланс системы восстановлен. Протокол Дельта 3.14 отменен. По истечению оставшегося времени все параметры будут возвращены владельцам. Получено кольцо света. Получено 20 миллионов опыта. Получено карма плюс 10. Получен новый уровень 19. Получено 5 очков параметров. Я смотрел на эти сообщения и не мог поверить своим глазам. Мне было даже плевать на то, что я наконец преодолел планку 18 уровня. Все мое внимание оказалось сосредоточено на полученном предмете, и я никак не мог поверить в то, что я вижу. За выполнение этого задания мне дали предмет из комплекта стихий, которые я, если честно, даже не надеялся собрать. «Кольцо света. Статус уникальный. Комплект 2 из 6. Комплект стихий. Требование 15 уровень. Прочность 148 из 148. Защита плюс 20». Ловкость плюс восемь, интеллект плюс шесть, мудрость плюс 3, встроенный навык, сфера истинного света. Это долбанный джекпот. После того, как я одену полученные вещи, то смогу активировать комплект, и тогда начнется совсем другая игра. С предвкушением подумал я, но решил, что сейчас не время разбираться в плюшках, а пока действует протокол, лучше все-таки до конца разобраться с проблемой акторианцев. Я решительно встал на ноги и отправился в сторону спуска на пятый этаж. «Чувствую, что я уже тут несколько засиделся, и пора бы уже двигаться домой». Пятый этаж представлял из себя один большой зал с красивыми барельефами на стенах, в которых рассказывался жизненный путь древних акторианцев. В центре этого зала стояла монструозного вида арка с множеством рун на своей поверхности, которые, переплетаясь между собой, образовывали удивительно красивую вязь. Я приблизился к цели своего путешествия и принялся ее осматривать». С виду, на мой дилетантский взгляд, с ней все было в полном порядке, но по какой-то неведомой причине она не работала. Я решил обойти арку и обнаружил с обратной стороны прямо в ней небольшие выступы, больше всего напоминающие... лестницу. Особо не раздумывая, я сразу же полез наверх и спустя десяток секунд оказался на вершине этого странного сооружения. Оглядевшись, я определил, что ширина самой арки составляла около двух метров, что позволяло находиться на ней, не боясь сверзнуться вниз. Начав осматривать ее с этого ракурса в достаточно скором времени, я обнаружил в середине верхней ее части странное углубление, больше всего похожее на то, что кто-то тут достаточно часто сидел и для удобства в покрытии арки вырезал своеобразный карман, куда было бы удобно поставить ноги. Мысленно пожав плечами и решив, что мне нечего терять, я решительно уселся на это самое место. Сначала ничего не происходило, но разогнанные до невообразимых высот параметры позволили ощутить. что в арке начали происходить какие-то процессы, завязанные на магию. Наконец, передо мной, изрядно напугав при этом, выскочило полупрозрачное окошко, больше всего напоминающее привычное изображение компьютера. Добро пожаловать в системную конфигурацию портальной арки NS4353-V16. Время нахождения вне сети 793 года 7 месяцев 24 дня. Текущий статус готов к работе. Выберите пункт назначения для установки портального окна. «Доступно 18 из 5012. Внимание! Зафиксирована связь оператора с алтарем системного города. Произложу корректировку. Доступно 19 из 5012». Разобравшись с тем, что только что произошло, меня сразу же атаковали жадные мысли о том, что можно попытаться уговорить актарианцев переселиться в мой мир, тем самым обеспечив себе колоссальное преимущество в будущем развитии. «Интересно, на что мне придется пойти, чтобы это стало возможным?» — размышлял я, удобно устроившись на верхушке пространственной арки. Внезапно меня вывело из раздумий многочисленное хлопанье крыльями. Подняв глаза, я увидел, что оставшийся отряд каким-то образом соорудил носилки, на которых аккуратно вез своего правителя, взгляд которого был направлен на меня. Проследив траекторию их полета, я понял, что они планируют совершить посадку у подножия арки. Так что, с сожалением, покинув неожиданно удобное сиденье, я принялся быстро спускаться вниз. Когда мои ноги коснулись земли, я увидел, что Исмаил уже стоит на ногах, придерживаемый двумя войнами, и с трепетом гладит портальную арку перед ним. Услышав мои шаги, он медленно обернулся в мою сторону и сказал, «Пробабка была права. Ты действительно великий воин, мастер Винд, и я рад, что мы сражались вместе в этом бою. К сожалению, демон успел натворить непоправимого, и я навсегда утратил возможность управлять своей силой». что очень сильно подкосило мой организм. Но не будем о грустном. Что ты можешь сказать об этой арке?» Спросил он напряженным голосом, смотря на меня с какой-то дикой смесью надежды и ожидания во взгляде своих усталых глаз. Я решил не создавать ненужных интриг и рассказал все как есть. Арка полностью исправна. Все эти столетия демон оказывал на нее влияние своей силой, буквально остановив для нее время. Так что сейчас она, грубо говоря, как новая, Чего не скажешь об остальных арках? «Что ты имеешь в виду, мастер Винт?» Насторожился уже был обрадовавшийся правитель. А «Остальные арки вашего мира все это время подвергались различного рода воздействиям и выходили из строя. Сейчас доступны для перемещения всего лишь восемнадцать арок из более чем пяти тысяч». Исмаил грустно вздохнул, услышав мои слова, и ответил. «Еще целых восемнадцать шансов для моего народа. Это очень хорошая цифра». «Спасибо тебе, Винт. Ты полностью выполнил взятые на себя обязательства. Чем мы можем отплатить тебе?» «Подожди ты с платы», — невозмутимо сказал я, и, подойдя поближе к правителю, продолжу. «Неожиданно для себя я узнал, что для вас есть еще один вариант, который, возможно, станет более интересным решением вашей проблемы». Услышав начало моей речи, Исмаил замер, словно гончая, взявшая след, и жадно слушал, не сводя с меня пристального взгляда. Я же, не обращая абсолютно никакого внимания на перемены, происходящие с ним, вдохновленно продолжал. Так получилось, что в своих приключениях у меня появилась возможность стать владельцем настоящего города, скрытого в пространственном проколе, который в перспективе может стать столицей нашего мира. И мне очень нужны там верные мне жители. Сейчас, когда я разбирался с настройками арки, передо мной высветилась возможность открытия проколов, принадлежащий мне город. И я бы хотел предложить вам всем переселиться туда. а не скитаться по заброшенным землям. Правитель, молча смотревший на меня все это время, решительно откинул руки поддерживающих его акторианцев и, быстро приблизившись ко мне, схватил меня за плечи, после чего, внимательно глядя в мои глаза, спросил. «Это правда. Ты действительно правитель города, который сейчас подключен к системе и который может стать столицей мира, тем самым получив прямой билет на следующий круг. Приглашаешь нас стать твоими подданными?» «Совершенно верно». С невозмутимой улыбкой заметил я, удивляясь душе, насколько сильно Исмаил вцепился в эту возможность и никак не может поверить мои слова. «Какой уровень имеет твой город?» Спросил в одно мгновение собравшийся правитель очень серьезным голосом, глядя на меня с безумной надеждой во взгляде. «Только недавно получил пятый». Начал говорить я, как оказался прерван поднявшим руку правителем. после чего он резко повернулся к своему отряду и сказал. «Общий сбор, соберите всех, время час». Весь отряд сразу как ветром сдуло, только вдалеке было слышно быстро удаляющиеся хлопки крыльев. Оставшаяся на месте Эста подбежала к своему отцу и принялась быстро обсыпать его своими разноцветными порошками, что-то приговаривая и глотая подступающие слезы от бесполезности своих попыток. Исмаил поймал ее за руку и притянул к себе, очень нежно обнял и спокойно сказал. «Дочка, это не поможет. У меня теперь нет силы, и это никак не исправить». «Сейчас тебе надо взять себя в руки и лететь за своими товарищами. Собери все, что тебе потребуется для дальнейшей жизни. Мы скоро переезжаем». Заплаканная девушка отошла от своего отца и, кинув на меня взгляд полной благодарности, быстро взлетела и помчалась догонять улетающий отряд. Исмаил же, глядя на улетающую дочь, чему-то улыбнулся и тихо прошептал. «Вся в мать!» После чего повернулся ко мне и сказал. «Ну что, мастер Винт?» Пойдем на выход из этой Клоаки. Нас ждет твоя спутница и мой народ. Мы с ним неторопливо поднимались по пустынным коридорам этого, как выяснилось, очень немаленького подземного комплекса и обсуждали тонкости будущего переезда. То, что он вообще состоится, правитель даже не подвергал сомнению. Как выяснилось из нашего разговора, акторианцы существа настолько близкие к небу, что существовать на земле они просто физически долго не могут. Я напрягся, когда услышал эту информацию. Но усмехнувшийся правитель меня успокоил, сказав, что они возьмут с собой артефакт, который нужен для удержания их города в воздухе, и образец кристалла Игдрасия, которые как раз такие и держат сам город. После этого уже в моем мире они выкопают небольшую шахту и, разместив там свой артефакт, который будет превращать обычные камни в образцовые кристаллы, просто выдерут кусок земли, заставляя его подняться в воздух. Но у меня там нет никакой земли, которую можно было бы использовать для этих целей. Удивился я его уверенному утверждению, на что правитель спросил. «Ты же сам сказал, что твой город сейчас пятого уровня, а с каждым полученным уровнем к землям города прибавляется круг радиусом в один километр. Разве у вас не так?» «Может и так», — смутился я. И, видя, как удивленно смотрит на меня, Исмаил решил пояснить. «Дело в том, что в наш мир система пришла совсем недавно, и сейчас все, кто в системе, стараются очень быстро набрать максимально возможный уровень. Поэтому для управления городом я через центр вербовки нанял существо, которому поручил восстановление города. Когда я там был последний раз, город только получил первый уровень». «Вот даже как!» Задумчиво хмыкнул правитель, после чего продолжил. «Это очень грамотное решение, мастер Винт. Тут самое главное не ошибиться с тем, кому вы доверяете это ответственное место». «Да, он мне также сказал после того, как мы с ним установили духовную связь». Улыбнулся я, вспоминая эмоции этого маленького существа. Правитель же, услышав мои слова, пораженно остановился. И сделал это так внезапно, что несколько мгновений я продолжал путь в полном одиночестве. Оглянувшись на него, я спросил, «Что такое, Исмаил? Что-то случилось?» «Что ты с ним установил?» Не обращая внимания на мой вопрос, спросил у меня правитель напряженным голосом. «Духовную связь», — повторил я ему, пожав плечами, и решил рассказать более подробно. «Зиуронг мне рассказал, что после такой связи он никогда не сможет мне солгать и всегда будет на связи, пока я нахожусь в своем городе». «Да, только вот от практики такой связи отошли уже очень давно, поскольку она не позволяет установившему ее покинуть того, с кем он ее установил. Да и то, что на это пошел Зиуронг, еще более удивительно. Я тебе так скажу, Мастер Винт». «У тебя удивительно хороший старт для правителя города. Я сделаю все, чтобы тебе помочь и хоть так отблагодарить за спасение своего народа». Торжественно закончил свою речь Исмаил как раз к тому моменту, когда мы с ним поднялись на первый этаж и оказались в башне со знакомыми хаотично размещенными отверстиями. Только вот сейчас, в отличие от прошлого своего нахождения здесь, я чувствовал существенные различия в окружающей обстановке. Если раньше тут стояла звенящая тишина, то сейчас я отчетливо слышал легкий гул, как будто от большой толпы народа, собранных в одном месте. Услышал это, и Исмаил, после чего улыбнулся и произнес. «Ну что, ты готов? Мой народ ждет своего спасителя!» После чего раскрыл свои огромные крылья и, подхватив меня словно пушинку, полетел в направлении ближайшего выхода. «Стоило нам вылететь наружу?» Как меня, привыкшего к мягкому подземному освещению, буквально ослепило безжалостное местное светило, заставив прикрыть глаза в ожидании, пока они стабилизируются к произошедшим переменам. Как только это произошло, я смог увидеть, что на площади плечом к плечу стояли множество актарианцев, которые внимательным взглядом провожали полет своего правителя. Наш полет завершился на наспех сколоченной трибуне, на которую осторожно спустился Исмаил со мной на руках. Он обвел взглядом собравшихся представителей своего народа, после чего раскатистым голосом начал свою речь. Уважаемые представители гордого народа актарианцев, все мы прекрасно знаем ситуацию, в которой воли судьбы мы оказались. Не так давно начало исполняться древнее пророчество, в соответствии с которым к нам попадет великий мастер Рун, который благодаря своим талантам сможет решить нашу проблему и открыть путь на другие осколки нашего расколовшегося мира. Спешу сообщить вам, что наша проблема и вправду решена, и портальная арка готова нас отправить куда мы захотим. Но мастер Рун предложил вариант, в котором мы приносим ему присягу верности, а он за это открывает нам путь в мир, который только начал первую компиляцию. Это наш шанс, шанс начать все с чистого листа и возродить великий народ акторианцев. Сейчас мне нужно общее решение от всех вас. Принимаем ли мы это безусловно щедрое предложение, или же идем и дальше своей дорогой? Толпа акторианцев перед нами возбужденно заволновалась и загомонила. Многие из них практически сразу приходили к какому-то решению и замирали, ожидая, пока все остальные закончат свои обсуждения. Внезапно толпа расступилась, и из нее вышел статный, мощный представитель этого народа, который с вызовом, глядя прямо в глаза Исмаила, произнес. Что-то я не вижу тут, великого мастера. Перед нами стоит лишь какая-то жалкая пародия на уважаемого мастера, и видится мне, Исмаил, что ты задумал какую-то свою игру. А вообще, ответь мне: я не вижу среди нас, уважаемого мудреца Митофу. В соответствии с укладом мы не можем принимать решения, влияющие на судьбу всего народа, если не собраны все его представители, а значит, все происходящее не более чем фарс. А поэтому. Чтобы раз и навсегда показать всему народу твою гнилую сущность, правитель, я вызываю этого мастера на дуэль предков. Пусть они рассудят нас. Глава 22. Плоды успеха. Изольда. После того, как Макс сбежал от меня, наступила какая-то черная полоса, которая не думала заканчиваться. Сначала на меня ополчился полковник, чьи люди буквально уничтожили какую-то там лесопарковую зону, где укрылся мой подопытный, так помимо этого еще и умудрились каким-то образом потерять вертолет. После этого руководство института внезапно начало интересоваться безопасностью моих экспериментов, если в результате их проведения получаются такие экземпляры. Но на самом деле это все были несущественные решаемые мелочи. Больше всего меня беспокоила реакция моего покровителя на то, что я пролюбила дарованный им алтарь. Если сначала он был в неописуемой ярости и даже порезал свое ко мне отношение, то теперь с его стороны я чувствовал лишь стену отчуждения и больше ничего. Сейчас я заканчивала работу с очередным своим подопытным, который совсем недавно был охранником, досматривающим Макса на предмет посторонних вещей при нем. Просматривая видео, я заметила, что он откуда-то достал флакончик сильно сильнодействующей кислотой и просто растворил крепление, невзирая на то, что вместе с ними пострадали и его руки. Вспоминая это зрелище, меня в очередной раз передернуло от вида растворяющейся плоти, после чего я вернулась к размышлениям об этом инциденте. Получается, Макс умудрился как-то протащить этот флакончик, но весь не из воздуха он его достал. Верно. И я, дура, не проверила.